Событие двадцать третье. Ортодоксы, схизматики, московиты, русские, как их ни называй, хоть слугами сатаны, справились со своей частью договора и справились не просто хорошо, не то что придраться не к чему, а совсем наоборот, хотелось поощрить их за эту работу. Перед папой на огромном столе черного дерева лежало несколько кучек серебра и золота лежали новые монеты, выпущенные на построенном русскими монетном дворе. Ну, пусть строители были итальянцами, но оборудование привезли из Москвы, и проект здания разработал московит Карло Модерно. Смешно. «Российская империя», – произнес вслух Урбан. На днях ему показали по его требованию несколько карт, где эта империя была обозначена. «Что ж, и впрямь, наверное, империя?» Если можно верить этим картам, то она в десяток раз больше всей Европы. Ну, пусть карты, что показывают восток государства, состоят из одних белых пятен, но вот в Европе им вполне можно верить. И ведь все началось буквально вчера, и еще пять лет назад две трети жителей Европы и не слышали о Московии, и тем более о Российской империи. Надо отдать должное этим русским. После всех этих бесконечных внутренних войн и чехарды на престоле, они смогли с незначительными уступками территории замириться с Польшей и Швецией, восстановить порядок в государстве, развить промышленность, а потом лихо используя соседей, сначала с помощью шведского королевства и османов, отобрать у Речи Посполитой свои земли, да еще и урвать часть состоявшего в унии с Польшей Великого княжества Литовского. Затем, резко сменив союзников, теперь с помощью Дании и Речи Посполитой просто уничтожить непобедимую шведскую армию и забрать у них не только свои территории, но и всю Лифляндию с Финляндией. Лихо. На другом краю стола лежало письмо от короля Сигизмунда. Он переписал часть ультиматума, что прислали ему русские. И что? Король надеялся, что Ватикан даст денег для того, чтобы Польша наняла наемников в немецких землях Деньги ведь не растут на деревьях, зачем же их выбрасывать? Кроме того, папа был зол на Сигизмунда, зато покушение на нунция Ватикана. Видите ли, он решил поссорить Рим с Москвой. Что ж, может и жаль, если схизматики уничтожат несколько униатских храмов, но у Рима столько забот, кроме сведения счетов восточных варваров между собой. Или Сигизмунд думал, что Урбан начнет крестовый поход против русских. сейчас Кто пойдет в этот поход? Французы? У них на носу война с Англией, если уже не началась. И у них своя битва с гугенотами. Далеко не простая битва. Так ведь они еще и заключили договор о союзе с Москвой. Пойдут воевать с союзником? Или испанцы? Те завязли в Нижних землях и борьбе с берберейскими пиратами, которых сами и создали. Нет, этим точно не до крестовых походов. Хм, имперцы. Вся Европа полыхает огнем, католики с огромным трудом теснят отступников от истинной веры, да еще в войну на стороне еретиков вступила Дания, с нею бы справиться. Кто еще остается? А все, нет больше никого. Может быть, организовать крестовый поход детей, как папа Иннокентий III и только что созданный орден францисканцев? Урбан отвлекся от пустых мыслей о Речи Посполитой и ее придурке-короле. Пусть сам расхлебывали. В руки просились новые монеты. Серебряных было две. На одной был изображен в профиль он, папа Урбан Восьмой. Очень четкий оттиск и на самом деле полное портретное сходство. Монета была выше всяких похвал. Вторую серебряную монету Урбан пока отложил. Стоит ли печатать такие деньги? Нужно подумать. Золотых монет было пять. Монета в одно ЭКЮ весело 3 грамма, и на ней была на реверсе нарисована карта Апеннинского полуострова с Римом. Маленькая, но очень красивая монета. Следующей была монета в 5 ЭКЮ. На этой были изображены символы власти Ватикана. Клобук и перекрещенные ключи. На монете в 10 ЭКЮ опять он, папа Урбан 8. Только теперь анфас. Две последние монеты, если эти произведения ювелирного искусства можно назвать монетами, папа уже видел. На одной был изображен собор святого Петра. Монета была из золота, а крыша собора – из необычным образом ограненных желтых драгоценных камней, скорее всего, цитринов. Монета была в 100 ЭКЮ. Вторая монета была одного размера с первой и тоже в 100 ЭКЮ. На ней был изображен римский орел с изумрудами в глазах. Да, оставалась еще одна серебряная монета. Странная монета. На ней не было реверса, было два аверса. С одной стороны, она повторяла изображение монеты в один ЭКЮ. Цифра 1, надпись ЭКЮ и лавровые веточки по краю, которые почти соединялись вверху, а там, в самом верху, опять перекрещенные ключи от рая. А вот на другой стороне был аверс монеты в 1 рубль. С той же цифрой 1 и надписью на кириллице, ну, и с дубовыми веточками. Нужно ли чеканить такую монету? К монете было пояснение, составленное этим странным князем Пожарским. Или теперь великим герцогом? Сам Сатана, прости, Господи, не разберется с этими Пожарскими. Князь Герцэг объяснял, что сделана монета, чтобы подчеркнуть, что 1 AQ Ватикана равен уже заслужившему уважения у купцов рублю. Опять смешно? Или грустно?